сорок 47. Собрать в одном месте и черного, и синего уж чой-то дозначит. Конец января 1816 года. Экипаж сэра Уолтера Поула катил по пустынной Йоркширской дороге. Рядом на белой лошади ехал Стивен Блэк. По обе стороны от дороги До самого набрякшего снегом неба тянулись вересковые пустоши. Серые корявые камни еще усиливали ощущение бесприютности. Порою одинокий луч, пробив облака, выхватывал из сизой мглы то стремительный пенящийся ручей, то заполненную водой рытвину на дороге. И та вспыхивала, словно оброненная серебряная монетка. Показался перекресток. Кучер остановил лошадей и мрачно уставился туда, где, по его мнению, должен был стоять указатель. «Здесь нет мельных столбов», — произнес Стивен, — «и никаких других указаний, куда эти дороги ведут». «Если вообще ведут», — заметил Кучер, — «в чем я уже сомневаюсь». Он вытащил из кармана табакерку и сунул в нос понюшку. Лакей, сидевший на козлах рядом с кучером, из всех троих он выглядел самым замерзшим и несчастным, выразительно обругал и сам Йоркшир, и всех его жителей, и его дороги. — Мы должны ехать на север или на северо-восток, — сказал Стивен. — Но я немного сбился. Ты знаешь, где север? Кучер, которому адресовался вопрос, ответил, что, по его мнению,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 «Вижу по вашему лицу, что допустил какой-то промах». Стивен едва не сказал, что видит нечто совсем иное. То, что увидит, оказавшись в комнате, ее милость. Стулья, картина и лампы — все покажется ей призрачным. За ними встают куда более реальные залы и лестницы утраченной надежды. Объяснять не имело смысла. Каждое произнесенное слово тут же превратится в какую-нибудь чепуху насчет пива, сваренного из гнева, и неутоленной жажды мести, девушек, чьи слезы при полной луне превращаются в опалы и жемчуга, и чьи следы наполняются кровью в новолуние. Поэтому он сказал только «Нет-нет, все хорошо, ее милости больше ничего не потребуется».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 что первым порывом мистера Сегундуса было рассыпаться в извинениях, хотя он и не знал, в чем здесь извиняться, поэтому он просто продолжил. Однако мистер Норрелл не одобрил наш замысел, о чем известил нас через Чилдермасса. — Вы знакомы с Джоном Чилдермассом, сэр? — В лицо знаю, — ответил Стивен, — но ни разу не разговаривал. — Поначалу.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 Не успел я пройти нескольких шагов, как мне предстало странное зрелище. Посреди дороги стоял человек в черных лохмотьях. Красные воспаленные глаза его не выражали ни мысли, ни надежды. Он яростно отмахивался от осаждавших его видений и что-то кричал, моля о пощаде. «Несчастный!»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 «Уверен, вы совсем не такой волшебник, как мистер Норрелл», — заметил он. «Надеюсь, что да», — с полной серьезностью ответил мистер Сегундус. Примерно через час во дворе послышался шум. Стивен и мистер Сегундус вышли, чтобы встретить ее милость. Экипаж никак не мог проехать по узкому мосту, и леди Поул —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 Казалось, нечто во внешности гости поразило мистера Сегундуса. Он бросил взгляд на ее левую руку, но кисть была скрыта перчаткой. Мистер Сегундус тут же овладел своими чувствами и любезно приветствовал ее милость. В гостиной Стивен принес им чай. «Мне говорили, что ваша милость чрезвычайно расстроена смертью миссис Стрэндж». — заметил мистер Сегундус. — Могу я выразить соболезнование? Дама отвернулась, явно пытаясь скрыть слезы. — Соболезновать надо ей, а не мне, — ответила она. Муж предложил написать мистеру Стрэнджу и попросить на короткое время портрет его жены, чтобы снять с него копию, мне в утешение. — Зачем?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 Он повернулся и увидел мистера Сегундуса, такого же неуверенного и мягкого, как и всегда. «Могу я задать вам один вопрос? Что это за магия, та, которая окружает вас и ее милость?» Он поднял руку так, словно собирался провести пальцами по лицу Стивена. «На ваших губах алла-белая роза и точно такая же на губах леди Поул. Что это значит?»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 таких безобразных зимних дорог, как в тот день, Стивен еще не видел. Грязь замерзла и превратилась в твердые, словно железо, рытвенные бугры. Толстый слой инея покрывал поля и дороги, а ледяной туман лишь усиливал сумерки. Лошадь, на которой он ехал, была одним из бесчисленных подарков джентльмена. Молочно-белая кобыла без единого черного волоска. Кроме этого, Она отличалась силой и резвостью и любила Стивена, как только лошадь может любить человека. Он назвал ее Флоренцией. Ни принц-регент, ни герцог Виолингтон не могли похвалиться таким скакуном. То была одна из особенностей его странной, окутанной чарами жизни. Куда бы он ни ехал, никто не удивлялся, что слуга-негр,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 Кучер оглянулся выяснить, что напугало лошадей и заставило его натянуть вожжи. Увидев негра, он взмахнул хлыстом. Удар пришелся не по Стивену, а по Флоренции, прямо над ее правым глазом. От боли и страха лошадь встала на дыбы и тут же поскользнулась на обледенелой дороге. Все как будто прокинулось. Когда к Стивену вернулась способность соображать,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 и больше уже не появлялась. Стивен встал на колени подле лошади и погладил ее по голове. Достал из седельной сумки пистолет, пороховницу, шомпал и патрон. Зарядил пистолет, насыпал порох на полку, потом встал и взвел курок. Однако он не смог спустить затвор. Лоренция была ему верным другом, Рука не поднималась ее убить. Стивен уже почти отчаялся, когда за спиной на дороге послышался шум. Из-за угла показалась телега, запряженная медлительной ломовой лошадью. Возчик, толстый, круглолицый, одетый в древний сюртук, заметив Стивена, натянул вожжи. «Эй, мил человек, что у тебя там?» Стивен. Не произнося ни слова, пистолетом показал на Лоренцию. Возчик слез с телеги и подошел. «Да, славный кобылка была, ничего не скажешь!» Он хлопнул Стивена по плечу и сочувственно вздохнул, распространяя капустный дух. «Да ей уж не поможешь!» Возчик перевел взгляд с лица Стивена,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 Стивен глотнул. Это был джин, причем самый крепкий. Он закашлялся. Одежда и башмаки Стивена стоили раза в два дороже, чем лошадь и телега-возчика. Однако тот разговаривал тем тоном дружелюбного превосходства, которым белые обращаются к черным. Обдумав ситуацию, он заявил, что прежде всего необходимо убрать животное с дороги. «Лошадка, деньг стоит, и жива, и мертвая!» Твой хозяин спасибо не скажет, если кто другой ее приберет. — Лошадь не хозяина, — сказал Стивен, — а моя. «Ого — Ого! — удивился возщик. — Глянь только! На молочно-белый бок Флоренции опустился ворон. «Нет — Нет! — закричал Стивен, поднимаясь, чтобы прогнать птицу. Однако возщик остановил его. — Не надо! Пущает, к счастью! Даже и не припомню, когда я видел такой добрый знак. — К счастью, — возмутился Стивен, — на чем ты? — Это ж символ старого короля, ворон на чем-то белом, герб старого Джона. Возчик рассказал, что неподалеку есть место, где за определенную плату люди помогут Стивену похоронить лошадь.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 Она пообещала договориться с живодером за треть вырученной суммы. Стивен согласился. Телега выехала с фермы и свернула на дорогу. — Спасибо, — сказал Стивен. — Без вашей помощи все оказалось бы куда сложнее. Разумеется, я заплачу за услугу, однако боюсь, что должен вас побеспокоить еще. — Вернуться домой мне не на чем. Буду очень признателен, если вы согласитесь довести меня до ближайшего постоялого двора. спрячь кошелек, мил человек, — ответил возчик. — Я довезу тебя до самого Донкастера и денег не возьму. Сказать по правде, Стивен предпочел бы постоялый двор. Однако возчик так обрадовался попутчику, что отказать ему было бы черной неблагодарностью. Повозка двигалась к Донкастеру неторопливо пробираясь по проселочным дорогам и приближаясь к постоялым дворам и деревням самых неожиданных направлений. Они привезли кровать в один дом, кекс с изюмом в другой, свертком самой причудливой формы не было числа. Раз остановились возле крохотного домишки, одиноко стоявшего посреди леса за высокой изгородью. Возчик принял из рук очень древней горничной, столь же древнюю черную клетку, в которой сидела маленькая канарейка. Возчик сообщил Стивену, что птица принадлежала недавно умершей весьма престарелой даме и должна быть доставлена ее внучатой племяннице, проживающей к югу от Селби. Вскоре после того, как канарейку надежно устроили в дальнем конце телеги,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 Вполне отчетливо. Безумный раб воцарится в чужой земле. Стивен вздрогнул, вспомнив обещание джентльмена сделать его королем Англии. Темнело. Стивен остановил лошадь, спустился с козел и зажег три висящих на телеге старых фонаря. Он уже собрался было вернуться на место, но тут из повозки вылез потрепанный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 — Нигде. Между местом под названием «Уллескев» и местом под названием торп Уил уоби Хотя попутчик и задал вопрос, ответ не слишком его заинтересовал. Грязная рубаха была расстегнута до пояса, и Стивен понял, что описание данной возщикам не соответствует действительности. Попутчик не был синим, в том же смысле, в каком сам Стивен был черным.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 Что — Что-что? — У меня есть имя. Винкулюс. Он схватил Стивена за руку. — Почему ты вырываешься? — Я не вырываюсь, — возразил Стивен. — Вырывался. Только сейчас. Стивен на мгновение задумался. — У тебя кожа странного цвета. Я подумал, может, это какая-то болезнь? — Моя кожа означает вовсе не это, — сказал Винкулюс. — Означает? — Означает?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 Винкулюс осклабился. «А моя означает для тебя совершенно иное. Она означает, что ты поднимешься высоко, безымянный король. Она означает, что твое королевство тебя ждет, и враг твой погибнет. Час уже почти пробил. Безымянный раб наденет серебряную корону. Безымянный раб воцарится в чужой земле».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 Джентльмен по воздуху с помощью магии перенес Стивена туда, где зрелище казалось интереснее. Так они и путешествовали от одного дерева к другому, от вершины холма к каменистой скале. Раз они оказались на колокольне, в деревне, из припорошенных снегом деревянных домиков с окнами и дверьми странной сказочной формы.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 Он разумеет себя. Он был безымянным рабом в Бруге, христианским ребенком, которого похитил из Англии злой эльф. Стивен ощутил странное разочарование, хоть и сам не понимал почему. В конце концов, ему ведь не хотелось быть королем какой бы то ни было страны. Он не англичанин, не африканец. У него нет родины.